Глава вторая. Обстоятельства. Каскад водопадов близ острова Кхор. Принц архиров Шияр Шиян. Вода шумела с неистовой силой, рождая густой туман в низине, осевшего в одночасье пласта земли. Над южной впадиной во всю ширину растянулась прелестнейшая радуга, ублажая глаз присутствующих мужчин, стоящих на обрыве острова Кхор. Вот только по их серьезным лицам легко было понять, что обоим не до восторгов. «Ты уверен, что Нор будет самым удачным кандидатом?» – прогудел Шияр, снова прерывая тягостное молчание. Его дядя лишь бросил на племянника лукавый взгляд из-под белых густых бровей и вновь промолчал, игнорируя уже пятый вопрос аналогичного содержания. «Еще этот Кхат чуть не догадался о моем замысле. Молодой человек все-таки переменил тему». Дядя не выдержал и ответил со смешком. «Вот с этого и следовало начинать». хор упорствовал Шияр, одним лишь взглядом дав понять, как он серьезен в своих намерениях. «Да, Шишик!» — не остался в долгу собеседник. Выдержав тяжелый взгляд Шияна, он со вздохом перекинул свою белоснежную косу с золотистым отливом наперед и скрестил руки на груди. «Посуди сам, у Нора сестра из числа участниц, «Как думаешь, смогут ли твой отец или его советник Кхат заподозрить в сговоре с тобой родовитого русала, для которого участие в турнире уже честь?» Шияр глубоко вдохнул и выдохнул, а Кхор стер с лица улыбку, вопрошая, «И все-таки ты действительно доверишь ему судьбу единственной претендентки, к которой неравнодушно твое неприступное Алкиг-это?» Шишик лишь слегка насупился в ответ и поджал губы, а его дядя продолжил забавляться, не меняя серьезного тона. «Пять. Пять турниров подряд ты давал отворот-поворот всем выигравшим претенденткам, выбравшим твою кандидатуру вместо знаний. Может быть, в этот раз все дело в том, что, девяка сияния, если не ошибаюсь, ты нужен как пятое колесо в телеге». «И что же это значит?» – невозмутимо вопросил молодой архир, надеясь в очередной раз почерпнуть мудрости от уже на протяжении пяти сотен лет несменяемого хранителя знаний. А когда до него наконец дошло, он не преминул ответить. «Уж если так, то переживать в первую очередь стоит тебе, дядя, из-за потери статуса. Боги с тобой, ши, я готов хоть сейчас передать тебе свой венец и все двадцать четыре ключа от запретных залов, но, боюсь, с книгами и экспонатами ты церемониться не станешь, забудешь о них на следующий день, как, например, было с моим любимым словарем, которому вчера исполнилось бы две тысячи лет, тем самым, между прочим, который канул в трясине серете. Чем думаешь со мной расплатиться за этот бесценный экземплярчик? «Не мое это дело, хор Дева его уронила. «Вот пусть сама и расплачивается!» Шияр вначале проворчал, как-то совсем по-детски оправдываясь, а затем поспешил прибавить. «Но только не собственной жизнью и ни в коем случае собственным телом. То есть ты оставляешь мне только ее душу?» Сказал старший из рода Шиян и поспешил закрепить уговор, молниеносно пожав племяннику руку. Договорились. «Я не...» «Что? Уговор есть уговор. Тем более мне она и сама начала все больше и больше нравиться». Куда не посмотри, а замечательные черты характера на лицо. И далее он стал их перечислять. Умная, целеустремленная, вся такая упрямая, и я бы даже сказал, упертая. Не удержавшись от очередной улыбки, подвел итог. Мечта, а не женщина. Моя женщина. Хм, тут уж как сама решит. К слову, ты уверен, что дополнительные подсказки, равно как и бусы, дохлых урков действительно ей помогут. Может, лучше было бы оставить все как есть? Однако, увидев в полной решимости взгляд Шияра, прежде чем тот воспарил в небо, хор лишь подивился старанием столь же упрямого, точнее, упертого, иными словами, мечты, а не мужчины, для любой претендентки на его сердце. Всех кроме одной. О, это будет грандиозный роман тысячелетия! подумал он, увидев, с каким рвением покинул его племянник, наверняка, чтобы проверить воочию результат своих трудов. Пожалуй, следует запечатлеть его в летах. Между тем, принц Архиров ответил на внутренний зов отца, дабы отчитаться о поисках пропавшего старейшины Дриад, Алвалиосе. Недовольный правитель тысячи островов вышагивал по тронному залу, стуча пятками по вспыхивающему с каждым шагом узорчатому полу. Слабозаметная вибрация, как и волны магической энергии, сопутствовала этим действием, рождая у подножия утеса самый настоящий отлив. Покинув Ротондук Хора, Шияр мысленно готовился к ответам, закрывая свое алкиг-это от вездесущего отца, однако такого нерадушного приема он не ожидал. Едва показавшись на горизонте и попав в поле зрения правителя архиров, принц был мгновенно перемещен в пространстве, приземлился на руки и упал ниц. «Как ты посмел вмешаться в турнир? Ты думал, я слепой? Или мое зрение не позволит увидеть, во что вылилась твоя попытка меня обхитрить?» «Но я...» — начал было отвечать младший Шиян. Однако правитель притопнул ногой и применил заклинание молчания на своего сына. «Не хочу слушать оправданий. Достаточно лишь кивать, да или нет?» «Уяснил?» Распластанный на полу при помощи магии, архир кивнул. Правитель, впервые увидев покорность сына, приятно удивился и все-таки позволил ему подняться. «Ты откуда узнал про бусы дохлого народа урков? Хотя, подозреваю, кхор тебе в этом помог. Посмотри лучше на свою деву!» С этими словами Тияр не призвал магическое зеркало. нет он переместил обоих в пространстве. Едва тело Шияна приобрело привычные очертания и форму, он вновь открыл глаза. Представшая взору картина сумела поразить даже его, странствующего по миру, благодаря различным поручениям отца. В низине близ очередного атолла плыл на всех, хоть и местами изрядно изорванных парусах, легендарный трехмачтовый корабль-призрак, названный просто «Королева», наверняка потому, что это так созвучно с «Каравеллой». Однако на борту, рядом с деревянными буквами, теперь еще и было нацарапано слово «Урков», завершая образ ветхого судна с рваными серыми тряпками, висящими на реях. Между тем, этот корабль явно планировал протаранить кусок скалы, грозно возвышающейся из воды неприступной крепостью. За штурвалом, естественно, обнаружилась сама Касьяна. Помахивая отобранной у кого-то саблей, она выкрикивала сквозь икоту, участе «На абордаж!» И что странно, урки ее слушались, беспрекословно, то тут, то там, слышался хруст костей и тихие возгласы дохлых матросов, шныряющих то по палубе, то по вантам. Шияру же ничего не оставалось, кроме как перенаправить ветер взмахом пальца, чтобы легенда тысячи островов избежала столкновения с каменной преградой. Куда, между прочим, он сам просил доставить нора, дабы выторговать у урков одно из сокровищ – артефакт – бусы-сирены, позволяющие обычным людям нырять под воду, менять облик и превращаться в русалку, точнее, в представительницу их крикливого морского подвида – довольно распространенного в этих краях, в сирену. Вглядевшись чуть пристальнее, принц обнаружил на палубе кое-как связанного нора с кляпом во рту. Правда, ни для кого не секрет, что в человеческом обличии русалы, как и русалки, и без того немы. Но, видимо, до это не волновало. Когда же корабль повернул, следуя за ветром, и избежал губительного столкновения, новый капитан легендарного судна взяла и скомандовала «Бросить якорь!» После чего молодая магиня отпила из блеснувшей на солнце фляги и утерла рот одним из оторванных рукавов, собравшимся настоящей гармошкой на запястье. Оба архира непроизвольно усмехнулись, а старший еще и добавил, рассеяв заклинание прозрения. «Нет, сын, рано радуешься. Смотри, что сейчас произойдет. Орудие на изготовку!» скомандовала Касьяна, беспорядочно вращая штурвал то в одну, то в другую сторону. Ее сабля, ранее сброшенная на палубу, к этому моменту вовсю каталась от борта к борту из-за корабельной качки, возникающей с каждым вращением штурвала. Стоящие чуть в стороне три претендентки, сирены в человеческом обличии, молча выпивали и поочередно закатывали глаза к небу. И пока Шийяр снимал немалой таликой интереса ожидал продолжения событий, правитель исследовал корабль, подсчитывая пассажиров. Всех, кроме урков. «Одна, вторая, третья, седьмая, десятая претендентка», мысленно говорил он, пропуская Нора и других сопровождающих русалов для чистокровных. А когда из каюты показался знакомый рогатый силуэт, Тияр и вовсе заинтригованно приоткрыл рот, удивленно выдав «Не может же быть, что это...» Но стоило не менее обескураженному принцу бросить взгляд на отца, как тот уже успел принять решение и с легкой полуулыбкой на невозмутимом лице пояснил. «Что ж, пожалуй, и мы присоединимся к этому сумасбродству, раз уж и старина Олф здесь». После этих слов оба прыгнули в воду под видом девиц из числа участниц турнира.